Джефф Стрэнд. «Иммунитет». Поверьте, я заорал как сумасшедший, когда этот гниющий полуразложившийся труп впился зубами в запястье моей правой руки. Я бы мог сказать, что боль была просто неописуемой. Но существовало достаточно много слов, чтобы ее описать Чудовищное, мучительное, невыносимое и так далее Я видел многих, кого кусали Моих друзей, мою семью, просто незнакомых мне людей Но слыша, как они кричат Даже и близко не представлял себе, насколько им было больно Я дернул руку, оставив кусок своего мяса пережевываться в челюстях зомби И закричал, взывая о помощи «Вообще-то особой нужды кричать не было. Аллен, мой напарник, стоял прямо у меня за спиной. Он выстрелил зомби в голову, и тот повалился на землю. Потом с жалостью посмотрел на меня. «Извини, ты знаешь, что я должен сделать». «Нет, нет, нет, нет! За все это время я был на волосок от смерти множество раз и не собирался умирать вот так, просто позволив Аллану меня застрелить. Я мог побороть эту инфекцию. Я знал, что мог. Поэтому, не дожидаясь, пока с лица Аллана сойдет сентиментальное выражение, я прыгнул на него, сбил с ног и вырвал пистолет из его руки. А потом я вышиб ему мозги. Ха, могу поспорить». «Мало кто видел, как зомби стреляет кому-то из живых людей в голову». «И прекрати ерничать. Ты не зомби, и ты никогда им не станешь. Все те люди были слабы. Инфекция убивала их потому, что они с самого начала вдолбили в голову. Бороться с ней бесполезно». «Ну так вот, я буду бороться. Буду бороться изо всех сил. Я стану первым, кто выжил после укуса зомби». Я стану героем. Я все еще не умер. Это обнадеживало. Меня укусили примерно 12 часов назад, судя по хронометру, на моей руке. И пока я не спешил превращаться в шаркающую ногами бессмысленно бродящую тварь. Сколько там в среднем проходило времени от укуса до смерти? Пару часов? Но не у меня... Я по-прежнему жив и здоров. Спасибо, что спросили. Я уникален. Прошло уже 24 часа. Я так ни разу и не заснул за все это время. Боясь, что во сне мой мозг не сможет бороться с болезнью столь эффективно. Но несмотря на сутки без сна, я чувствовал себя превосходно. Даже моя рука перестала болеть. Я «Победил болезнь! У меня иммунитет! Я стал ключом к выживанию человечества! Не знаю, может быть, было что-то у меня в крови или в клетках головного мозга или где-то еще, но это что-то явно позволяло мне противостоять укусам мертвых тварей и не превращаться в одну из них!» «Сейчас мне просто необходимо найти кого-то из выживших. Наверняка где-то есть ученые, которые изучают эту болезнь, и они могли бы использовать меня для создания вакцины». «И когда ее создадут, мы, наконец, сможем сбросить этих зомби с верхушки пищевой пирамиды, и наша жизнь вернется в обычное русло. Люди будут воздвигать памятники в мою честь, слагать песни, строить храмы». Я медленно брел через лес уже практически ощущая себя живой легендой. Маленькая девочка закричала, когда увидела меня. И ее мать тоже. Я пытался сказать им, что со мной все в порядке, что у меня иммунитет, что я спаситель человечества. Но язык почему-то не слушался. И изо рта вырвался лишь тихий стон. Мне хотелось плакать. Когда я рвал зубами плоть этой девочки, Жевал ее и глотал. Но слез не было. Только голод. Конец рассказа. Текст читал Владимир Князев. Авторский перевод Павла Павлова.